Глава 6. «Зал набит до отказа. У вас возбужденно колотится сердце. Вы приглаживаете волосы и прыскаете в рот диаминтом. День вашей славы настает!» Намек на строку из Марсельеза. «Вы слегка сердиты на Тамару за то, что она дезертировала, но, в общем, это не важно. Адиль в засос целуется с Чарли. В зале сидят шесть тысяч приглашенных. И кто знает...» Может, вы скоро подниметесь на сцену, если заработаете награду. Все хорошо, все очень хорошо. Но тогда отчего ваша улыбка все больше походит на испуганную гримасу? Вы заговариваете с соседкой слева. «Хай, май из Чарли, а его — Октав». «Я знаю, вы оба новые боссы в Россере Энвичкрафт». «О, как мне повезло, вы француженка. А вы где работаете?» «В Россе, в производственном отделе. Я Аделина». — О, ну, конечно, Аделина. Теперь я тебя узнал. Извини, мы три дня почти не спали. — Нет проблем. — Как вы думаете, у мигралет есть шанс? — Трудно сказать. Возможно, ролик такой идиотский, что глядишь и проскочит. — Ой, чуть не забыла. Леди Ди и Джон-младший отправлены на тестирование. Знаю, — Знаю-знаю. И еще мы заполучили спид. — Да, я в курсе. Похоже, наши дела идут в гору. Свет гаснет, публика дружно бьет в ладоши. Вы садитесь поудобнее, нога на ногу. Поглядывайте на часы, приглаживаете волосы и ждете объявления своей категории – молочные и кисломолочные продукты. Перед вами сплошной чередой проходят самые креативные ролики планеты. Сумасшедшие, безудержное восхваление кукурузных хлопьев, диет для похудания, духов, джинсов, шампуней, водки, шоколадных батончиков, вермишели, пицц, компьютеров, бесплатных интернет-сайтов, собачьих консервов, внедорожников плоды вдохновенной и безумной фантазии креаторов, счастливо проскатившей бдительную цензуру рекламодателей, сверхсовременные шрифты, Размытый зеленоватый фон, 16-миллиметровки с крупнозернистой пленкой, дизайн будущего, цеплялки, они же титры, объемные ярко-красные логотипы, анимация в индийском стиле, пародийная музыка, бешеные деньги и страченные на ручную доводку пленки, людские толпы в замедленной съемке, разнузданные эмоции и, главное, красивые девушки. Почти вся реклама зиждется на красивых девушках. Ничто другое никого не интересует. Вы пытаетесь держаться непринужденно, сидя рядом с Аделиной, которая нервно ерзает в кресле и мурлычет что-то себе под нос, чтобы скрыть волнение. Если бы Альбер Коэн увидел эту сцену до 1968 года, хотя до 1968 она была совершенно невозможна, ибо как раз и стала следствием его книг, он наверняка вдохновился бы на еще более соблазнительное описание в «Прекрасной даме». Альбер Коэн. 1895-1981 годы. Французский писатель. Роман «Прекрасная дама» вышел в 1968 году. And the winner is... Мегрилет, нимфоманьяк by Roserys and Witchcraft, France. Победитель Магрелет, нимфоманка, агентства Roserys and Witchcraft, Франция. Слава тебе, Золотой Лев! Осанно тебе, владыка небесный, ибо это тебе принадлежит царствие, могущества и слава во веки веков. Аминь. Вы чуть не лопаетесь от счастья». «Ес!» yes. Вы спускаетесь по ступеням амфитеатра. Взбегайте на сцену и готовитесь благодарить режиссера Энрике, без которого мы бы здесь не стояли, и красавицу Тамару, которая обеспечила нам победу, и объявить, что главным нашим желанием было пропеть гимн жизни и человеческому труду, и так далее, и тому подобное, как вдруг на вас набрасываются. Трое полицейских хватают вас на глазах всей рекламной братии, а комиссар Санчес ферлозио самолично надевает вам наручники и предъявляет обвинение в убийстве миссис Уорд, проживавшей в Корал Гейблс, Майами, штат Флорида. Да, в каком-то смысле вы, можно сказать, оказались вне конкурса.